Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти 30 лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился и он в Стрелецк. А возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем отец Кир и Селихов. Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое «Et tonat et sonat et pluvium coelum dat» и шумит, и гремит, и разверзаются небеса, он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далеко мог бы пойти этот человек, но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города. Поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным постоянством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и своей философией. Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж, и был прозван в Стрелецке Мандриллой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно со всеми раскланившись, внушительно серьезный и спокойный, он стал раздеваться. И все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул, не спеша разделся, не спеша окунулся ровно 15 раз. С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день, вплоть до покрова, купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речкой над полями, оловянная рябь шла по воде, а горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси. Но как только било на соборе час, с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке. Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал. Твердо отчеканивая слоги, уговаривался он. Суп, борщ, лапшу, прошу подавать мне не в тарелочках, предпочитаю в мисочках. Живность штучно а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, равно как и пшенную, чугунчиками. «Мандрила! Мандрила!» орали мальчишки, стаями гоняясь за ним по стрелецку. Но он даже не удостаивал их взглядом. Он шел так же мерно, как изо дня в день входил, бывало, в бойный класс, чтобы начать своей неизменной фразой. Итак, повторим сначала предыдущие. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля. А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продление жизни, Для чего и потребно полное воздержание от отношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом прежде всего в смысле питания его и освежения водою. Нулус эним локус сине эст. «Нет ни одного места без гения», — насмешливо сказал однажды больной и сумрачный отец Кир, встретив с ним на улице. «Давно слышу я, Горизонтов, о причудах твоих. Ответь мне, юрод ты или мудрец? Зачем живешь ты на свете, уподобляясь тем, которые жили во времена зоологические, на первых ступенях развития?» Горизонтов, держа над головой зонт и опираясь на костыль, Долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови. «Но скажите и вы мне, отец Кир», — ответил он наконец, — «зачем вы живете?» «Я тебя не о цели жизни спрашиваю», — сказал отец Кир. «Я тебя спрашиваю о ее образе». «Но ведь образ соответствует цели». «Ага, цели». Ну допустим, в чем же заключается твоя цель? В долголетии и наслаждении им. Но наслаждаешься ли ты? По мере силы возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни. Чашу жизни? Строго перебил отец Кир и широко повел рукой по воздуху. Жизнь здесь, на этой улице. Я не могу спокойно говорить с тобой. Ты достоин своей позорной клички. В земле не распознаешь костей человека от костей животного, ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.